Глава пятая. Убийца где-то близко. Эпиграф. Угадай, если можешь, и выбирай, если осмелишься. Нивель де ла шоссе. Жозе побежал к лифту. Он нажал на кнопку вызова. Зажегся красный глазок. Тихо заклепались тросы. Кабина пошла наверх. Жозе снова подумала о Семании, о человеке в зелёной накидке, который боялся возвращаться домой по тёмной набережной. Я живу довольно далеко, набережная Анжу, на острове Сен-Луи. Перед глазами Жозе возникла прогуливающаяся по набережной фигура в развевающейся накидке. Потом я сменила лицо Бори, его тяжёлый затылок, круглый большой нос, лысый череп. Мне почему-то кажется, что основной узел в Париже. До да чего же долго поднималась кабина. Секунды текли с убийственной медлительностью. Что увидит он там внизу? В памяти всплыла одна фраза. Он машинально повторил её про себя. И теперь она не выходила у него из головы. Убийца где-то близко. Убийца где-то близко. Жозе посмотрел направо, потом налево, вглядываясь в оба конца коридора и подумал, что так же вот осматривался симоний, ожидая, что кто-то вдруг появится, неизвестно кто. Вот это и было самым тягостным в сегодняшнем вечере. Безпрерывно возникали всё новые вопросы. Загадочное существо, у книги нет автора, нельзя представить себе, как он выглядит. По телефону слышали его голос, но непонятно, было даже женщина, это говорит или мужчина. Никто, господин Никто, полная неопределенность, а теперь еще вдобавок эти выстрелы в ночной тишине, еще какая-то драма, и он ничего не сможет узнать, потому что кабина никак не поднимется. Гул лифта постепенно замирал, показалась крыша кабины, сейчас раздастся щелчок, кабина вздрогнет и остановится, А станьс открыть решил что у дверцу потом стеклянную войти в кабину нажать кнопку первый этаж спуститься вниз и наконец узнать что азна Кабина подняла чьё-то тело Вернее там привалившись к стенке согнувшись поддерживая левую руку правой стоял мужчина Држан воскликнул Жозе в лифте действительно стоял Држан У него был крайне взбудораженный вид, лицо его время от времени искажалось от боли. "Стрена, что с вами? Вы ранены?" кажется, не очень серьёзно, тихо сквозь зубы проговорил Доржан. "Пойдёмте". Жозе увлёк Доржана в приёмную и усадил в кресло. "О!" воскликнул Доржан, силиясь выдвинуть улыбку. "Я ещё легко отделался". В плечо спросил Жозе: "Да?" Вы сможете добраться до моего кабинета, здесь не очень жарко. Жозе помог ему дойти. На уровне плеча в плаще Держана виднелась выщеленная пулей дырочка. С помощью Жозе Держан снял с себя плащ и пиджак. Рана слегка кровоточила, но к счастью, оказалось, поверхностный пуля только коснулась плеча. Рана лёгкая, сказал репортёр. Разорвите рубашку просил литературный обозреватель: "Не надо. Дайте мне ваш носовой платок, я смочу его под краном". Жозе закатал доржану рукав до самого плеча, обнажил его худую загорелую руку и, свернув платок, промыл рану и наложил повязку. "Так что же произошло?" "Всё очень просто. Видимо, я попался под руку нашему писателю". "Как это так?" "Должен признаться, что когда мы с вами расстались, я уже был на страже. Наша редакция и люди, которые здесь работают, бесспорно интересуют нашего приятеля. Я имею в виду того очень о лице, мы мечтаем увидеть. Почему он позвонил Симонии и уговаривал его пойти повидаться с вами. Короче говоря, меня тревожило, что вы остаётесь здесь в одиночестве. Я медленно спускался вниз. Когда я выходил из здания, мне показалось, будто кто-то мелькнул справа от меня в конце улочки. Но это мог быть случайный полуночный прохожий, и я, как обычно, пошёл налево к своему дому. Я сделал несколько шагов. Всё было спокойно. Проехали две или три машины, метров через 50, мне почему-то вздумалось совернуться. Я увидел у двери редакции какую-то фигуру но в то же мгновение она растворилась в темноте, и вот тут-то я дал маху. Я бегом вернулся назад и, видимо, привлек внимание этого м -м, посетителя, но я подумал о вас, что страшно оставлять вас одного. У входа никого не было. Я вошел в холл. Как вы знаете, там всегда горит свет, только у лифта темновато, я никого не увидел. Доржан сделал гримасу. — Не двигайте рукой, — сказал Розе. Я через 2 всё пройдёт, а сейчас, конечно, побалит. Я пошёл к лифту, продолжал держан, попрежнему никого. Но, вероятно, этот субъект решил, что я его вижу, или увидел ещё раньше, и он выстрелил. Я услышал, как мимо меня про свистела пуля. С какой стороны и стреляли? Слева от лифта. Там есть чуланчик, куда уборщицы складывают свои щетки и тряпки. А второй выстрел, ранивший вас, минутк Мне стало жутковато. Я не трусливее других, но все же, ведь я стоял перед врагом и довольно предприимчивым врагом, не имея возможности дать отпор. У меня было два пути отступления — входная дверь и лифт. Я выбрал лифт. Если б я побежал к выходу, я бы попал на освещенное пространство. Я открыл решетчатую дверцу, потом внутреннюю, и тут же обе захлопнул за собой. Я сразу же понял свою глупость. Я просто потерял голову. В лифте я превратился в великолепную мишень, ведь кабина автоматически освещается, как только в неё заходишь. И в этот момент я вызвал лифт, я услышал выстрел. Нет, прервал его держал улыбающийся из силу. Вы вызвали лифт после второго выстрела, и этим спасли мне жизнь, ведь второй раз в меня стреляли, когда я уже стоял в кабине. Значит, он стрелял с наружи через стекло? Спросил Розе. Совершенно верно. Почти в упор. Пуля задела мне плечо и пробила второе стекло кабины. От боли я присел, стрелявший, возможно, решил, что я серьёзно ранен, и в этот момент, благодаря вам, лифт стал подниматься. Да, словом, вы были на волоске. И всё же я убеждён, что ему нужен был не я, а кто же? Вы, именно вы. Вы же были один на всём этаже, чёрт побери. проговорил репортёр, почёсывая затылок. Вы, во что бы то ни стало, хотите нагнать на меня страху, но я благодарен вам. Вы вернулись ради меня, одного я не понимаю. Если мне угрожает этот... этот субъект, предположим, он и есть Дубуа, то почему же он так глупо привлекает к себе мое внимание? Он позвонил Симони и назвал ему мою фамилию. Симони предостерег меня. Потом убийца является ночью в редакцию, чтобы прикончить меня. Хм тут что-то не то. Можно предположить и другое, сказал Джан. Что этот господин пришёл сюда без всяких дурных намерений, думал, что в редакции никого нет, я же оказался ненужным свидетелем. Я мог бы вполне опознать его, и он решил убрать меня с пути. Это, пожалуй, логичнее, заметил Жозе, уставив в голу. Во всяком случае, выпада спели вовремя. Вы думаете, он бы выстрелил бы в третий раз? Кто знает, все может быть. И опять нам не удалось увидеть его лицо, — сказал Жузе. Он держался в тени. А ведь стрелял с очень близкого расстояния. Даржан задумался. — Не знаю. Я видел вытянутую в сторону кабины руку. Она была в кожаной перчатке. Впрочем, я в этом не убежден. Возможно, мне это показалось. Вы же понимаете, как меня ошарашил этот выстрел. Потом, понизив голос, Даржан продолжал... Я испугался. Очень испугался. А сейчас как вы себя чувствуете? спросил репортёр. Ничего, даже, пожалуй, совсем хорошо. Рана, правда, побаливает, но в общем-то она пустяковая. А я ведь чуть не сыграл в ящик. М-м, да. Задумчиво проговорил Жозе. Этот человек с лёгкостью пускает в ход ривольвер. Но, видимо, ему далеко до снайпера. Он стреляет много. И плохо. Три выстрела в Моасаке, два сегодня. Он рассмеялся и покачал головой. Всё-таки, мне кажется, что это один и тот же преступник. Мы ничего о нём не знаем, ничего. Надо ждать. Который теперь час? Уже 3. Меньше, чем через 2 часа приедет шофёр и отвезёт меня в Бурже. Доржан встал и принялся неловко натягивать на себя пиджак. Неприятная история, сказал Жозеп, помогая ему. Надо было бы наложить вам настоящую повязку, но здесь нет ничего подходящего. У меня дома найдётся всё, что нужно, и я могу действовать правой рукой. Успокоил его Даржан: "Это же царапина, проводить вас не стоит". Думаю, что наш друг это писатель Гамкстер. Он уже удрал. Да, кстати, а где был ночной сторож? Он ничего не слышал? "Нет", ответил Даржан. Внизу его не было. Я знаю, он частенько отправляется с типографскими рабочими выпить стаканчик вина в соседний кабачок. Возможно, наш посетитель знал об этом. Да, судя по всему, этот господин осведомлён, неплохо, заметил ЖЗ. Он достал свой портсигар и не спеша открыл его. Очень хорошо, что старуш ничего не знает. Лишние разговоры могут только повредить. Я и вам советую не распространяться насчёт этого ночного происшествия. Что-нибудь придумайте. Скажите, что у вас ревматизм, и что вам трудно двигать рукой, вот и все. Еще раз прошу, следите за событиями. А я надеюсь, что тоже добуду в Муассаке какие-нибудь интересные сведения. Да, кстати, я забыл вам сказать. Наш шеф родом из Муассака, вы это знали? Нет, не знал. Удивленно ответил Доржан. Правда, он с детства живет в Париже, но в Муассаке у него домик, который перешел к нему по наследству, где живет его древняя тетка. Он иногда навещает ее, даже попросил меня зайти к ней, передать от него привет. — Что вы собираетесь сейчас сделать? — спросил Даржан. — Вы останетесь здесь? — Конечно. — Но это опасно. — Жозе покачал головой и медленно проговорил. — Мне кажется, что никакой опасности нет. Взглянув на удивленное лицо товарища, Жозе добавил — Я лично убеждён, что во всех поступках этого убийцы много театрального. Он незурядный преступник. Во всяком случае, он так сам считает. Что, по-вашему, означает телефонный звонок Симонии и разговор обо мне? Убийца слышал, что я специалист по запутанным уголовным делам, и вот он соблазняет меня, как бы бросает мне вызов, наслаждается этим, усложняя игру. Если бы он сейчас меня прикончил, игра потеряла бы всякий смысл. Кроме того, мне кажется, что этот человек чувствует себя очень уверенно. Ну, а зачем же он стрелял в меня? Хм. Очередная инсценировка, я думаю. Вы говорили, что преступник не отличается ловкостью. А может быть, наоборот? Он слишком ловок, и его мысль на только поцарапал вас. Вообще, я считаю, что пока ему нечего опасаться меня, я ничего не могу предпринять против него. Ведь я ничего не знаю или знаю слишком мало и понятия не имею, кто он. Если он захочет повидаться со мной, я его приму без всякого страха. Но можете быть спокойны. После этой кутерьмы, которую он тут устроил, он не придет. Кстати, в редакции есть еще народ отсюда. Недалеко до рода Ционного, да и в актер, должно быть, вернулся. Прощайте, старина. Не забудьте промыть рану. Да, подождите. Как только доберетесь до дома, позвоните мне. В отделе информации есть прямой телефон, я буду там. Репортёр проводил Даржана до лифта и тщательно смотрел следы пуль на стёклах кабины. Картина была совершенно ясна. В тот момент, когда Даржан вошёл в лифт, на него выстрелили почти в упор. В переднем стекле пуля оставила звездообразное отверстие. Пробив стекло, она задела плечо Даржана и вышла через заднее стекло кабины. Розе Спустился на первый этаж, он открыл стеклянную решетчатую дверцу с задней стороны кабины и принялся рыскать вдоль стены. — Что вы ищете? — спросил Доржан. — Пулю, что же я еще могу искать? — тихо проговорил Жозе. Он зажег карманный фонарик и стал шарить по щелям. Не ушла же она в подвал. Вдруг Жозе радостно вскрикнул. «Нашли — Нашли? — спросил Доржан. Она врезалась в стол. Жозе раскрыл ладонь, перекатывая маленький сплющенный кусочек свинца. — Семь шестьдесят пять. Он сунул пулю в карман и добавил. — Мы еще с вами потолкуем обо всем этом. — Так, ну, как вы себя чувствуете, старина? Дойдете один? — Разумеется. До свидания и счастливого пути. Возвращайтесь поскорее. Если не случится ничего непредвиденного, я буду здесь очень скоро. Лечитесь и не забудьте сразу же позвонить из дому. Обязательно. Жозе нажал кнопку лифта. Он заметил, что вахтер дремал в своей коморке. Наверху было тихо и спокойно. Жозе медленным шагом прошел по коридору. В отделе информации вокруг столов на полу валялись бумажки. Корзинки были переполнены. Среди общего хаоса маленький столик Розиса ваш выделялся чистотой и порядком. Жозеп подшёл к столику. Слева телефон, справа табель, календарь, чернильница, пепельница. Тарелочка со скрепками. Всё было прибрано, симметрично расставлено, ни одной забытой бумаги. Ящики заперты, картотека упорядочена. Препортёр облокотился на стол и задумался. Спать ему не хотелось. Давно не чувствовал усталости, хотя не досыпал много ночей подряд, а сегодня даже не прилёг. Розия называла его «человеком, которому никогда не хочется спать». Этим он славился среди своих товарищей. А на самом-то деле в свободное время он любил поспать. Но если что-то занимало его ум, он долго сохранял удивительную свежесть. Да чего же все-таки? Загадочная история. Честно говоря, название хорошее. Молчание Гарпократа. Гропокрад, бокс пальцем урта молчание. Вот именно молчание. У этого писателя нет лица. Нет никаких примет, нет адреса. А фамилия Дюбуа явно вымышлена, распространённой фамилией, которую, не дав в себя особого труда, он превратил в редкую, заменив ю на у. Два ривольверных выстрела сделанных в темноте безплотным существом, привидением мужчины, женщины, даже это неизвестно. И голос у него бесполый, скорее всего, нарочитый и искажённый. Рука в кожаной перчатке, говорил Даржан. Ну, может у литературного обозревателя просто разоигралось воображение? Размышление Жозе Рубана прервал телефонный звонок. Даржан, подумал он. Алло, алло? Это Вы, Рабан? — Ну да, ну, как? — Дошли благополучно, прекрасно. Только что наложил повязку. — Очень больно. — Нет, не очень. — Ну и хорошо. — Спокойной ночи. — К сожалению, не могу пожелать вам того же. Не волнуйтесь. У меня полный порядок, и я скоро пролечу над вашей головой. Желаю удачи. До свидания. — Получите первый репортаж к двенадцати дня. Идет. Репортер повесил трубку. Розе пожал плечами. Такая уж у него профессия. Порядочные люди спят себе в своих постелях, а такие, как он, в самое неподходящее время носятся по дорогам, на ходу едят, торопливо разговаривают по телефону, лихорадочно листают железнодорожные справочники, судорожно роются в своих блокнотах и спешат передать материал скорее, как можно скорее, чтобы Линотиписты склонились к клавишам, чтобы с грохотом завертелись рационные машины и начали выплёвывать пачки свеженьких газет. Такова уж профессия. Жозеф взглянул на часы. Хотя стрелка здорово продвинулась вперёд, ждать оставалось порядочно. Пожалуй, можно выпить кофе в соседнем баре. Жозеф встал. В этот момент снова зазвонил телефон, городской. Впрочем, в такой поздний час на коммутаторе уже никого не было. Жозе снял трубку. Первой мыслью было, что это опять Даржан, наверное, я забыл сообщить какую-нибудь подробность. Алло, алло? Это вы Даржан? Никакого ответа. Но Жозе чувствовал, что там на другом конце провода кто-то есть. По гулкой тишине понимал, что его номер соединён с другим. Алло, алло, это вы Даржан? В ответ раздался смех. Очень странный смех, то пронзительный и визгливый, то раскатистый, с необычными переливами. Насмешливый, издевательский, он не замолкал. Жозе нервно потряс трубку. — Алло, алло, кто вы? Чего вы хотите? Но странное существо на другом конце провода продолжало хохотать. Краска бросилась в лицо на Жозе. Он понял, что кто-то просто глумится над ним, и позвонил специально, чтобы заставить его послушать этот смех. «Этот же кто-то, видимо, — разговаривал с Симони, тот же, не поддающийся определению, бесполый голос. Жозе хотел было в раздражении бросить трубку, но передумал и продолжал прижимать ее к уху. Иронический хохот с вызывающими переливами не прекращался». Ещё несколько ракатов, несколько басистых нот и трубку повесили. Разе Рубен снова остался один на один с тишной. Восье не кто таинственно кружил вокруг него.